Еще о Тейлоре. По поводу моего фильетона о Тейлоре я получила несколько писем от читателей. Одно из них от читательницы, долго жившей в Америке. Система Тейлора, пишет она, завоевывает все больше и большие области в вопросе труда и мало-помалу вводится в домашний быт. Хорошо было бы разработать именно эту сторону и для России, где домашняя жизнь такая безалаберная и прислуга такая недисциплинированная. Я поблагодарила русскую американку и, не откладывая в долгий ящик, стала разрабатывать. В своей собственной домашней жизни я еще свою разработку не пробовала. Но это обстоятельство не мешает мне рекомендовать ее другим. Проследим день... Тейлоризированного человека с утра. Проснуться я должен на левом боку, если столик стоит слева у кровати, и на правом боку, если столик справа. Для этого он во время последнего сна переворачивается на соответствующий бок. Проснулся. Одно движение руки — раз, другое — два, нажимает кнопку. Отдых — 4 секунды. Раз, два, три. 4-5 бац кто-то в двери лбом, не пугайтесь, это прислуга. В одной руке у нее поднос с кофе в другой газеты. Ей на приход из кухни дано 5 движений и три шага. Двери открывает лбом. Раз, два поднос на столе. На питье кофе вам полагается восемь движений, потом вы одеваетесь. На подробностях останавливаться не буду, это уж вам инженер распишет. Потом вы отправляетесь на службу. Разговор с извозчиком. 4 минуты 20 секунд. 5 жестов. На 40 копеек. Полтинник. 40. 45. Отдых. 2 секунды. 40. Пожалуйте, эдкий конец. Седок тоже нынче. Болван. Отдых. 1 секунда. 3 движения извозчика. Раз. Взял кнут. Два. Хлестнул лошадь по хвосту три седока по шапке. Два движения лошади. Дернула хвостом, мотнула головой. Поехали. В домашней жизни Тейлоровский прием гостей Входит визитерша два жеста рукой вперед и цапнула хозяйку за руку. Та также раз, два, три, тряхнули руками. Готово. Раз, два. Сели. Разговор обычный, но строго распределенный специальными инженерами. Так, например, совершенно невозможно допустить, чтобы обе дамы заверещали одновременно: Ну, как поживаете, а погода-то какова? Мерси, и я также, наоборот, я должна вас благодарить и так далее. По Тейлору про погоду должна знать гостья, потому что она пришла с улицы. Так что спрашивает хозяйка: Ну, какова сегодня погода? Гости отвечает: Мерси! Отдых полторы минуты. Затем гостья спрашивает, как ваше здоровье. Хозяйка, мерси. Хозяйка спрашивает, кого видаете. Гостья отвечает, мерси, пентебряковых. Отдых две секунды. Гостья с одним жестом, мне пора. Хозяйка с одним жестом, нет. Гостья с двумя жестами, раз, два, встает, пора. Хозяйка раз, два, встает. Мерси По два движения рукой раз, два сцепились, пожались, и все готово. Гостья ушла, но силы не исчерпаны, и можно жить дальше. Теперь о домашнем воспитании детей. Грудной младенец ревет: Раз, два, срывается пеленка. Правая рука берет новую пеленку, левая одновременно шлепает младенца. Отдых две секунды. Мальчишка приходит из школы. Раз — цап-сумку. Два — цап-книжку с отметками. Три — цап-мальчишку за ухо. Все движения цапательные, неутомительны и отдых не более одной секунды. Таким образом, можно за полчаса навоспитывать 27 младенцев и иметь еще несколько свободных секунд в запасе. Вот пока все, что я успела разработать. Как только продвину работу дальше, не замедлю опубликовать. Всех, кто моим указаниям последует и применит их в домашнем быту, убедительно прошу со всеми претензиями обращаться на сей раз не ко мне, а прямо к Тейлору. Адрес — Америка.